Глава 14 Медленно прошел день, бессонная ночь и еще более медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не являлся. Наступил вечер и ночь, вздыхал и шаркал по стене холодный дождь, в трубе гудело, под полом возилось что-то. С крышей капала вода, и унылый звук ее падения странно сливался со звуком часов. Казалось, весь дом тихо качается, и все вокруг было ненужным и мертвело в тоске. В окно тихо стукнули. Раз, два. Она привыкла к этим стукам, они не пугали ее. Но теперь вздрогнула от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро подняла ее на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла дверь. Вошел Самойлов, а за ним еще какой-то человек с лицом закрытым воротником пальто в надвинутой на брови шапке. — Разбудили мы вас? — нездороваясь спросил Самойлов против обыкновения озабоченные и хмурой. — Не спала я, — ответила она и молча, ожидающими глазами, уставилась на них. Спутник Самойлова, тяжело и хрипло вздыхая, снял шапку и, протянув матери широкую руку с короткими пальцами, сказал ей дружески, как старый знакомый. — Здравствуйте, мамаша! Не узнали? — Это вы... Воскликнула Власова, вдруг чему-то радуясь. «Егор Иваныч?» «Аз есть!» — ответил он, наклоняя свою большую голову с длинными, как у псаломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось, маленькие серые глазки смотрели в лицо матери ласково и ясно. Он был похож на самовар такой же круглый, низенький, с толстой шеей и короткими руками. Лицо лоснилось и блестело, дышал он шумно, и в груди все время что-то булькало и хрипело. — Пройдите в комнату, я сейчас оденусь, — предложила мать. — У нас к вам дело есть, — озабоченно сказал Самойлов, — из подлобья взглянув на нее. Егор Иванович прошел в комнату и оттуда говорил. «Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел известный вам Николай Иванович». «Разве он там?» — спросила мать. «Два месяца и одиннадцать дней». «Видел там хохла. Он кланяется вам. И Павла, который тоже кланяется просит вас не беспокоиться и сказать вам, что на пути его местом отдыха человеку всегда служит тюрьма. Так уж установлено заботливым начальством нашим. Затем, мамаша, я приступлю к делу. «Вы знаете, сколько народу схватили здесь вчера?» «Нет? А разве кроме Паши?» — воскликнула мать. «Он сорок девятый», — перебил ее Егор Иванович спокойно. «И надо ждать, что начальство заберет еще человек с десяток. Вот этого господина тоже». «Да, и меня», — хмуро сказал Самойлов. Власова почувствовала, что ей стало легче дышать. «Не один он там» мелькнуло у нее в голове. Одевшись, она вошла в комнату и бодро улыбнулась гостю. «Наверное, долго держать не будут, если так много забрали?» «Правильно», — сказал Егор Иванович. «А если мы ухитримся испортить им эту обедню, так они и совсем в дураках останутся. Дело стоит так. Если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармщики уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла, товарищей, и же с ним вергнуты в узилище. — Как же это? — тревожно вскрикнула мать. — А очень просто, — мягко сказал Егор Иванович. — Иногда и жандармы... Рассуждают правильно. Вы подумайте, был Павел, были книжки и бумажки. Нет, Павла. Нет, ни книжек, ни бумажек. Значит, это он сеял книжечки. Ага. Ну и начнут они. Есть всех. Жандармы любят так, окорнать человека, чтобы от него остались одни пустяки. Я понимаю. «Понимаю», — тоскливо сказала мать. Ах, господи, как же теперь?» Из кухни раздался голос Самойлова. «Всех почти выловили, черт их возьми. Теперь нам нужно дело продолжать по-прежнему. Но не только для дела, а и для спасения товарищей». — А работать некому, — добавил Егор, усмехаясь. — Литература у нас есть превосходного качества. Сам делал. А как ее на фабрику внести, сия неизвестно. — Стали обыскивать всех в воротах, — сказал Самойлов. Мать чувствовала, что от нее чего-то хотят, ждут, и торопливо спрашивала. «Ну, так что же, как же?» Самойлов встал в дверях и сказал. «Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой?» «Знакома. Ну, поговорите с ней. Не пронесет ли она?» Мать отрицательно замахала руками. «Ой, нет, баба она болтливая, нет». Как узнают, что через меня из этого дома... Нет, нет. И вдруг, осененная внезапной мыслью, она тихо заговорила. — Вы мне дайте, дайте мне. Уж я устрою. Я сама найду ход. Я Марью же и попрошу. Пусть она меня в помощницы возьмет. Мне хлеб есть надо, работать надо же. Вот я и буду обеды туда носить. Уж я устроюсь. Прижав руки к груди, она торопливо уверяла, что сделает все хорошо, незаметно, и в заключение, торжествуя, воскликнула. Они увидят, Павла нет, а рука его даже и за достигнет. Они увидят. Все трое оживились. Егор, крепко потирая руки, улыбался и говорил. «Чудесно, мамаша! Знали бы вы, как это превосходно, прямо очаровательно!» «Я в тюрьму, как в кресло, сяду, если это удастся!» Потирая руки, заметил Самойлов. «Вы, красавица!» — хрипло кричал Егор. Мать улыбнулась. Ей было ясно, если теперь листки появятся на фабрике, начальство должно будет понять, что не ее сын распространяет их. И, чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала от радости. «Когда пойдете на свидание с Павлом, — говорил Егор, — скажите ему, что у него хорошая мать» я его раньше увижу усмехаясь пообещал самойлов вы так ему и скажите я все что надо сделаю чтобы он знал это а если его не посадят спросил егор указывая на самойлова ну что ж делать они оба захохотали и она поняв свой промах начала смеяться Тихо и смущенно, немножко лукавя. За своим чужое плохо видно, сказала она, опустив глаза. Это, естественно, воскликнул Егор. А насчет Павла вы не беспокойтесь, не грустите, и из тюрьмы он еще лучше воротится. Там отдыхаешь и учишься а на воле у нашего брата для этого времени нет. Я вот трижды сидел, и каждый раз, хотя и с небольшим удовольствием, но с несомненной пользой для ума и сердца. «Дышите вы тяжело», — сказала она, дружелюбно глядя в его простое лицо. «На это есть особые причины». — ответил он, подняв палец кверху. — Так значит, решено, мамаша? Завтра мы вам доставим материалец, и снова завертится пила разрушения вековой тьмы. Да здравствует свободное слово, и да здравствует сердце матери. А пока до свидания. «До свидания», — сказал Самойлов, крепко пожимая ей руку. «А я вот своей матери и заикнуться не могу ни о чем таком. Да...» «Все поймут», — сказала Власова, желая сделать приятное ему. Когда они ушли, она заперла дверь и, встав на колени среди комнаты, стала молиться под шум дождя. Молилась без слов, одной большой, думая о людях, которых ввел Павел в ее жизнь. Они как бы проходили между нею и иконами, проходили все такие простые, странно близкие друг другу и одинокие. Рано утром она отправилась к Марии Корсуновой. Торговка, как всегда. Замасленная и шумная, встретила ее сочувственно. Тоскуешь? Спросила она, похлопав мать по плечу жирной рукой. Брось, взяли, увезли, эко беда. Ничего, худого тут нету. Это раньше было за кражей в тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать. Павел, может, и. Не так что-нибудь сказал, но он за всех встал, и все его понимают. Не беспокойся. Не все говорят, а все знают, кто хорош. Я все собиралась зайти к тебе, да вот некогда. Стряпаю да торгую, а умру, видно, нищий. Любовники меня одолевают, анафемы. Так и гложут». Так и гложут, словно тараканы и каравай. Накопишь рублей десяток, явится какой-нибудь еретик и слижет деньги. Бедовое дело бабой быть. Поганая должность на земле. Одной жить трудно, вдвоем нудно. А я к тебе в помощнице проситься пришла, сказала Власова, перебивая ее болтовню. Это как? — спросила Марья и, выслушав подругу, утвердительно кивнула головой. «Можно. Помнишь, ты меня, бывала от мужа моего прятала? Ну, теперь я тебя от нужды спрячу. Тебе все должны помочь, потому что твой сын за общественное дело пропадает. Хороший парень он у тебя, это все говорят». Как одна душа. И все его жалеют. Я скажу, от арестов этих добра начальству не будет. Ты погляди, что на фабрике делается. Нехорошо говорят, милая. Они там, начальники, думают, укусили человека за пятку, далеко не уйдет. Он выходит так, что десяток ударили, сотни. Рассердились. Разговор кончился тем, что на другой день в обед Власова была на фабрике с двумя корчагами Марьиной стрепни, а сама Мария пошла торговать на базар.